Кебаб из баранины в лаваше. 5 тонких лавашей, 1 кг мякоти баранины, 4 головки репчатого лука, 2 яйца, 60 мл растительного масла, соль и перец черный молотый по вкусу. Лук очистить, вымыть. Мясо промыть, зачистить от пленок, нарезать кусочками, и пропустить через мясорубку вместе с луком. фарш вбить яйцо, посолить, поперчить, тщательно перемешать и сформовать колбаски. Обжарить их на растительном масле до готовности. Затем кебаб выложить на лаваш и свернуть в виде рулетиков.